Мия Странная женщина это Зара. Успокаивает меня говорить, что не время для какого-то непонятного обращения, а после рассказывает мне историю о том, как здесь жилось моей сестре. Я готова не обращаясь ни в кого разорвать на счастье голыми руками каждого из членов семьи Кфандов. А один, зачем, почему он отказался жениться? Не могу понять этого, хотя, конечно, внутренне радуюсь, что в мужья моей сестрички достался младший сын, потому что со старшим, наверное, она бы не вынесла и месяца. Хоть это такое унижение, бедная моя Ия. Да кто же его поймёт? Отказался и всё, пожимает плечами Зара. Последние минуты разговора стараюсь представить опять этот ветер, чтобы не сойти с ума от злости, которая выдаёт моё тело. Как же я их всех ненавижу, как же сильно это чувство. Спасибо за рассказ, я лучше пойду. Выхожу из кухни и решаю, пока не успокоюсь, вернуться в спальню. В замке этих чудовищ нет, поэтому время у меня есть. Итита особого в этом мире некуда, ведь везде заброшенные земли и голодающие жители, которые очень скептически относятся к новым ртам. Это же надо так запустить свои владения, думая только о своих желаниях и прихотях. Раньше это не особо бросалось в глаза. Раньше другой жизни я не знала, как и все вокруг Но всё изменилось, и теперь я просто обязана сделать всё ради того, чтобы помочь всем обездоленным, лишённым надежды и веры в спасение. Поднимаюсь по лестнице и пытаюсь вспомнить дорогу до нашей сыи спальни. Вернувшись в коридор, понимаю, что найти нужную дверь будет проблематично. Нужно было хоть метку оставить. С досадой шепчу я и бреду вдоль длинного мрачного коридора. Никого из волков нет, поэтому можно смело заглядывать в любую спальню, чтобы найти подходящую. Подхожу к очередной двери и, не везу силы, открываю её. Тяжёлый старый механизм поддаётся, и я вижу их. Эти глаза, которые смотрят на меня, обжигают, заставляют всё тело содрогнуться и пуститься в бегство, что очень странно для меня. Какого лешего? Почему Зара не сказала, что один здесь, что не уехал с остальными? Не знаю, куда бежать, но хочется спрятаться, скрыться от него, потому что оказываюсь не готова морально к встрече с ним лицом к лицу. Одино́сть настигает меня довольно быстро, исхватив за шею, больно прижимает к стене. Как ты посмела беспокоить меня? рычит он мне в лицо, а я теряю дар речи. Никогда раньше не думала, что он такой: большой, красивый, завораживающий, пугающий. Чёрные глаза сверкают красными огоньками, обжигают, кажется, всё моё нутро. А тёмные волосы беспорядочно падают ему на лицо, придавая невероятную сексуальность. Для этой семьи оден носит непривычно короткие волосы, их нельзя заплести в косу, но хочется очень хочется потрогать, зарыться в них руками и понюхать. Отвечай. Снова приказ прошибающий до костей, и мой взгляд опускается на его чувственные пухлые губы, которые обнажают белоснежные слегка заострённые зубы. Мужчина на грани обращения. Мне точно конец. Я, я хриплю и стараюсь руками оттащить его лапу от своей шеи, которая вот-вот хрустнет и сломается под его сильным захватом. Всё моё тело вновь горит, но это не так, как в кухне Зары. Что-то другое рождается внутри, и меня это пугает. Вижу, ты обдумала мои слова и приняла неправильное решение, своя ученица. Немного ослабив хватку, наконец запускай кислород в мои лёгкие, говорит мужчина. Ты с ума сошёл, волчий отродье, чуть не задушил меня, шиплю я, не успев остановить своё возмущение, начинаю извиваться и с рыком царапать рычащую этого животного. Кажется, на мгновение, один зависает, и я вырываюсь из его лап. Жадностью начинаю хватать воздух ртом и мысленно ругать себя за такую ужасную опролошность. Вряд ли я позволяла подобные выражения. точнее точно не позволяла, и теперь путь только один бежать. Ты! орёт мне Слеттон, и я замираю не в состоянии вообще шевелиться. Конечности вмиг немеют, предательски перестав меня слушаться, и я понимаю, что сражаться не в состоянии.